Глава 9. Щит притечь. Изначально мне представлялось, что инициация гражданина Сидуса что-то вроде визы или регистрации. Доводилось слышать на школьных уроках истории, что раньше, когда человечество было разделено на страны, такое практиковалось. В общем, ждал чего-то обыденного. Вот, мол, Хома Картер-Айли прибыл и зарегистрирован такого-то трень-брень-бря, такого-то галактического года. Биологический возраст 37 лет, в разводе, есть 12-летняя дочь, владеет гхоммиактигуром неопределенного возраста. Пребывание на Сидусе разрешено». Вряд ли эти данные будут где-то записаны на бумагу или какой-нибудь клерк, например, приветствующий рапторианец, внесёт их в галактическую базу данных. Но по привычке я ожидал чего-то именно в этом духе, разве что в более продвинутом виде. Однако реальность не имела ничего общего с моими представлениями. Всё произошло в считанные секунды. Вот я в круге инициации, меня заливает радужными потоками света, открываются уведомления о достижениях и Всё. Свет исчез. На периферии зрения уведомления свернулись в зелёненький кружок с цифрами, а рык аркаторианца Трингулинкули вернул меня в действительность. Поздравляю, Хома Картер Найли, выдохнул тот облачка бурового пара. Отныне и навсегда вы гражданин Сидуса. И только поблагодарив приветствующего и сойдя с круга инициации, я вспомнил обещание Огье Муракие. и осознал, что не только получил ответы на вопросы, которые крутились на языке, но и без проблем понял сказанное, вернее, выдохнутое рапторианцем, потому что эта раса общалась с запахами, хоть и могла издавать звуки. Улыбнувшись, я ответил на всеобщем языке. «Спасибо, рапторианец Триангулин Кули», и помахал обретенной рукой. Территория на выходе из зоны посадки пустовала, Это был своеобразный буфер перед общим пространством космопорта. Вдоль её границ беспорядочно стояли шары из непонятного материала размером чуть выше моих колен. Потрогав их, я опознал приспособления для отдыха. Наверное, их разместили для того, чтобы новенькие пришли в себя после инициации. Я опустился на шар, и он тотчас прогнулся, принял форму моего тела, превратившись в удобное и мягкое кресло. Прежде чем выходить на людей, стоило разобраться с мыслями, а потому я сел поудобнее, вытянул ноги, прикрыл веки и занялся анализом произошедшего. Итак, во-первых, у меня снова две руки, а это ровно в 2 раза больше, чем было. Оплавленный биопротез, спасший мою жизнь на лайнере, куда-то исчез. Куда непонятно, да и плевать. Я крутил новые ладони перед глазами, щупал, напрягал мышцы плеча, Сгибал пальцы и даже потянулся почесать спину. Рука была своя. Да, иначе и не скажешь именно так. Разве что совсем безупречная. Степень о волосении была примерно такой же, как и раньше. Больше всего меня восхитили короткие и чистые ногти. Для контраста я выставил обе руки перед собой, сравнил и ухмыльнулся. Левая рука оказалась такой же, с постриженными ногтями. И без грязи под ними. Даже немного страшно. А я ли вышел из круга инициации. уж слишком этот новый хомо картера или чистенький, стерильный даже. Что и говорить, награда Сидуса оказалась царской. Здоровее, чем сейчас я никогда не был, думаю, даже когда только появился на свет. Востановилась искривлённая носовая перегородка, обострились зрение и обоняние, исчезли шрамы, перестало ныть колено. «Расшатавшийся после драки с пьяным соседом зуб, удалять который я не хотел, потому что на имплант средств не было, стоял как влитой. На другом исчезла щербинка, словно отколотый кусок нарастился сам собой. Я посмотрел на себя в ком с фронтальной камеры, и губы сами растянулись от уха до уха. Мало того, что не осталось ни одного седого волоса, так еще и морщины исчезли. Сколько мне дали бы на земле? Лет двадцать пять, не больше». Время здесь, кстати, текло иначе, чем в солнечной системе, и измерялось в тиках, временных промежутках пульсации радиоизлучения станции. Тик равнялся примерно 15 земным минутам. Во-вторых, я чувствовал себя так, словно живу здесь достаточно давно. Если раньше мои познания о Сидусе были разрозненными и бессистемными, как отдельные части пазла в коробке, то теперь части головоломки заняли отведённые им места. Общественное устройство станции, ее известная о разумном история, возможности и цели, иерархии и виды представленных рас, все стало естественно понятным как правило игры для заядлого футбольного болельщика. Все эти знания укладывались в кодекс гражданина Сидуса. На всеобщем языке гражданство значит нечто одновременно и меньшее, и большее, чем на Земле. Чтобы стать гражданином Сидуса, достаточно попасть на станцию и пройти инициацию. Вместе с этим новичок получает всё необходимое для жизнедеятельности, причём бесплатно. Однако необходимое не значит всё, что душа пожелает. Это лишь базовый социальный и прожиточный минимум. Нечто подобное предоставляют и на Земле. По крайней мере, тем, кто не лишился гражданства. Заправляет всем на станции Верховный совет, члены которого избираются из числа граждан с высоким рейтингом. Основной функцией Совета является развитие Сидуса на благо не только всех его граждан, но и разумной части галактики. У рядового гражданина нет права голоса на выборах, не говоря уже о праве покупать земельные участки на колонизируемых необитаемых планетах. Право владеть космическим кораблём тоже не для всех. Для этого нужны высокие позиции в рейтинге Сидуса, а тот формируется исходя из личных достижений. Сверхразум каким-то образом Всегда знает кто, что делает, даже если гражданин находится в другом конце галактики. Каждое слово и поступок оцениваются разумом и, соответственно, пересчитывается гражданский рейтинг. В этом для меня не открылось ничего нового, что-то подобное уже существует на Земле. Так вот, о моих достижениях. Я действительно открыл человечеству путь к Сидусу, пролил кровь на плиту Приттеч и уничтожил трёх пауков внепространственных паразитов. Откуда они взялись и почему, этот вопрос пока остался загадкой. Кодекс о них ничего не говорил, и я решил поинтересоваться у местных, что это за твари. Мысль о пауках пробудила болезненные воспоминания, а вместе с ними и вопросы, которыми я наверняка задавался 10 лет назад на Марсе, но забыл. Первая марсианская могущественная компания Ее собственная служба безопасности даст фору стражам, куда брали кого ни попадя, лишь бы был боевой опыт. А раз так, то почему Куб Притечь, секретный объект, охраняли мы? Ответ лежал на поверхности. Своих берегли, а нас изначально собирались пустить в расход. И так и сделали. Но по какой-то причине оставили меня в живых. Наверное, потому что сначала хотели допросить и ждали, когда я очнусь. Но я ещё лежал в коме, а информация о Кубе стала известна на земле. Исследования продолжили правительственные службы, и смысла меня убивать больше не было. На меня накатило такая злость на всех этих Карповичей, а вместе с ней и боль за погибших друзей, что я дал себе слово: вернусь на землю и выясню правду. А когда найду виновных, церемониться не буду и как минимум сделаю всё произошедшее достоянием общественности. А высшей мере наказания я тоже подумал, но решил, что быстрая смерть это слишком легко. Другое дело потерять всего, что имеешь: власти, статуса, положения, денег и свободы. Рудники в свинцовых горах Винеры похуже смерти. Не знаю, откуда я набрался такой самоуверенности и смелости, но сейчас, когда стал первым защитником и вида своего первым могущественной силы земли представлялись мне тем же, чем отстеки Эрнану Картесу. Приняв решение, я успокоился и продолжил разбираться с новыми данными о Сидусе. Порадовало то, что Верховный совет предоставляет каждому новому гражданину одну бесплатную модификацию, дабы помочь адаптироваться и стартовать в новых условиях. Самые популярные на Сидусе три вида модификаций или модов, как говорили на Земле: генетический, боевой и профессиональный. Первый вид меняет тело или мозг, усиливая одну из характеристик, причём естественным путём, хотя и многократно ускоренным. Грубо говоря, если мод делает тебя сильнее, то мышечная масса растёт вполне реальная. Второй, как правило, это имплантируемое техническое приспособление, которое предназначено тем, кто видит себя бойцом арены, охотником, наёмником или воином. Такие моды хороши тем, что их можно апгрейдить. Нечто подобное, подозреваю, использовал Грак Глава. На Земле таких штук в открытой продаже нет, так что, скорее всего, их завезли контрабандой и выкинули на чёрный рынок. Третий вид модов загружает в мозг базовые знания по одной из профессий, востребованных в галактике, в том числе и на Сидусе. Собственно, владеей деньгами, можно стать суперпрофессионалом-теоретиком в чём угодно. Вопрос, где взять наградный мод, не стоял. Выбрать и получить его можно было, не сходя с места. И здесь начиналось самое интересное, а ноже в третьих. Я теперь смотрел на мир сквозь полноценный нейроинтерфейс, выдающий по желанию информацию: собственный профиль, карту Сидуса, магазин с доступными модами и экипировкой, аукцион. В целом и по функциям галактический интерфейс напоминал тот, что я видел на щитке шлема в Джигернауте. Вам информация тоже выводилась перед глазами. Вот только теперь в шлеме необходимости не было, а вместо привычных букв и цифр отображались движущиеся и морфирующие руны иероглифы. Каждый изменяющийся символ мог значить целое предложение, и то, что раньше казалось хаосом, обрело смысл. Впрочем, и это я тоже знал. Язык интерфейса всегда можно сменить по одному желанию, просто смысла в этом нет. Всеобщий язык притечь, как и наречие других раз, я усвоил после инициации. К тому же переводчик здесь работает пока не идеально, в этом уже была возможность убедиться. Когда я закончил с промежуточными выводами, пришла очередь изучить интерфейс гражданина Сидуса более подробно. Начал я с собственного профиля предварительно согласившись, чтобы информация выводилась в земной системе меры весов. Картер Райли. Хомо, новичок нулевого уровня. Родная планета, Земля, Солнечная система. Очки опыта — 0 из 400 тысяч. Очки рейтинга — полторы тысячи. Позиция в рейтинге — 84124. Достижения. Вида своего первый. Информация скрыта. Первый защитник. Информация скрыта. Основные характеристики тела. Хронологический возраст 37 лет. Биологический возраст 24 года. Рост 201 см. Вес 111 кг. Жизнеспособность 12. Разум 9. Мощь 17. Подвижность 11. Адаптируемость 10. Доступные модификации: щит при течь, генетическая. Никаких пояснений мне не понадобилось, ведь благодаря инициации было ясно, что значат характеристики и как они рассчитываются. Жизнеспособность говорит сама за себя и показывает, насколько я живуч в неблагоприятной среде или в бою. 12 очков характеристики превышают средние для людей показатели. Но в сравнении с теми же рапторианцами, курам-насмех или даджаком, некоему их аналогу, двуголовым птицам, разводимым на шасси родной планете расы Оги. Показатель разума отвечает за обучаемость и способность использовать сложную технику. Сидус позволяет получить определённый объём знаний, используя профессиональные моды. Но чем сложнее тема, тем больше нужно разума. Кроме того, Если гражданин участвует в исследованиях, ведущихся на Сидусе, высокий показатель характеристики повышает его вклад в результат, от чего зависят награды и станции. Мощь, другими словами, можно назвать физической силой. Чем мощнее, тем сильнее удар холодным оружием, выше грузоподъёмность и, соответственно, тем более тяжёлую амуницию можно носить. Отдельные добывающие профессии требуют высокого показателя этой характеристики. Подвижность включает в себя совокупные показатели ловкости, скорости передвижения и реакции, скоординированности и баланса тела. С адаптируемостью не так просто. Пожалуй, из всех характеристик это является самой комплексной, и от нее зависит многое. Скорость освоения нового оборудования и техники, обучаемость новым навыкам, своими силами, в отличие от использования модов и влияния на это разума, коммуникативные способности, лидерство — умение быстро принимать верные решения. Кроме того, именно адаптируемость влияет на то, как эффективно я буду действовать в непривычных условиях других планет, при иной гравитации и атмосфере. В профиле была ещё одна вкладка боевые характеристики. Однако открыть её я не смог. Появилось предупреждение: "Для расчёта боевых характеристик проведите бой на арене Сидуса". И на какую арену я пока не собирался, хотя из рассказов первопроходцев знал, что это место доступно и для новичков станций способ чего-то добиться. Но для начала нужно освоиться, разобраться с тем, где жить и что есть, рассмотреть варианты, чем можно заняться, чтобы стать полезным для Сидуса и вернуться на землю. Единственное, что осталось неясным, как использовать нагрудную генетическую модификацию Щит притечь и зачем она нужна. То есть интуитивно я понимал, А на деле ничего не вышло. Как ни пытался активировать способность, видневшуюся в интерфейсе, ничего не происходило. Я даже не понял, получил ли моё тело соответствующие изменения или генетическая модификация это некий предмет. Но если так, то где он? Где же он? спросил я у хомяка, подняв клетку перед собой. Тигр снисходительно посмотрел на меня, пошевелил усами и отвернулся. А я Задумчиво поскрёб щетину на подбородке. Это сработало. Мелкая моторика рук дала свои результаты, сконцентрировав внимание. Среди нескольких интуитивно понятных значков, взгляд выцепил полупрозрачный квадратик с цифрой 1. Фокус на нём, и квадратик раскрылся в объёмный виртуальный куб, разделённый на полупрозрачные отсеки. В самом низу Занимая один отсек, вращался вокруг своей оси круглый щит. Выглядел он почти так же, как у земных викингов. На нём был знакомый рисунок радужный скорабей. Я попытался дотронуться до него, но палец прошёл сквозь. Тогда я пожелал взять его в руки и ощутил небольшую тяжесть на ладони. Если это был галактический щит, то он явно подходил по размеру не мне, а Хмику. Недоумённо покрутив его в руках, Я уставился на награду, желая понять, что делать с этой игрушкой-пуговичкой. Щит был даже не металлическим, деревянным. Ну, или казался таковым. Над предметом всплыло пояснение. Щит притёч. Реликтная генетическая модификация. При использовании навсегда преобразует кожный покров на молекулярном уровне в эффективную живую броню реликтного класса. Живая броня активируется автоматически при любом негативном воздействии на тело носителя. Непроницаема для всех видов урона на всё время действия запаса прочности. Прочность живой брони восстанавливается со скоростью 4,17% в час. Требование: галактическое достижение вида своего 1. Аценочная стоимость: 300 монет Сидуса. Похоже, Это мод вроде того, что поставил себе Грег Голова. Вот только разница между ними космическая. Дешёвый мод Грега не сумел защитить хозяина от пары моих ударов, а вот щит притечь, чёрт, да такой дорогой мод наверняка выстоит и против плазмагана. Высчитать бы, насколько хватит живой брони минутку. Я ещё раз посмотрел на оценочную стоимость мода. 300 монет Сидуса. Это же почти полторы тысячи полновесных биткоинов. С такими-то деньжищами работать не придется ни мне, ни моим детям с внуками до конца жизни. Первопроходцы вернулись на Землю за 27 монет, но переплатили за возможность попасть в то же время, из которого вылетали. За десяток монет можно вернуться домой, вложить во что-нибудь деньги и жить припеваючи. От открывшихся перспектив у меня дыхание сперло, а нижняя челюсть отвисла до пола. На губах блуждала идиотская улыбка, пока я пялился на число 300 и представлял, как круто изменится жизнь не только для меня, но и для Мики с Джослин. Ух. Подобрав челюсть, я внимательно перечитал описание щита Притлеч и закатал губу обратно. Вот же дурачок. Требования реликта такие, что вряд ли удастся быстро найти покупателя. Много ли их вида своего первых? Простая арифметика. Двенадцать, включая меня, если считать те расы, что открыли для себя Сидус. И все же... Все же как минимум одиннадцать потенциальных покупателей на станции есть. Если они еще живы, конечно.